Глава четвертая. Поскольку у Олега сегодня занятия заканчивались немного позже моих, то я решил подождать с обедом до прихода родственника, а пока заняться кожевничеством. А именно, наметить жилеты для Шелагина и Грекова. Их можно носить незаметно, а защитный артефакт будет разве что чуть хуже, чем у куртки. Из минусов – руки останутся незащищенными – Но, во-первых, у меня все равно не было материала на две куртки, а во-вторых, куртка делается куда дольше. Впрочем, совсем уж простенький вариант я тоже делать не хотел. Мои изделия должны быть и красивыми, и функциональными. И это в дополнение к защите, которая все же была основной причиной, почему я взялся за это дело. Больших кусков кожи не осталось. Пришлось компоновать из кусков, раскладывая их так, чтобы обрезков получалось как можно меньше. Теоретически, кожа я мог сращивать так, что соединение визуально будет не обнаружить, но в готовом изделии такая склейка оказывалась слабым местом, в отличие от обычного шва. Я практически уже все подобрал, когда зазвонил мой телефон. Нужен я оказался Соколову. «Говорить можешь?» — уточнил он. «Не занят?» «Занят, но говорить могу, если недолго. Я быстро. Только время встречи обговорить. Завтра сможешь поближе к вечеру?» «Если не совсем поздно, у меня вечером тренировка». «Часов в норм?» «В 6 норм». В результате договорили, что я приеду к гостинице, в которой остановился глава Соколовского рода. И приеду вместе с флаконом покрытия, который глава рода был готов купить сразу, если цена окажется разумной. Что подразумевается под разумностью цены, сам Соколов пояснить не смог. Сказал, что такие вопросы не решает, а значит, спрашивать у него бесполезно. Мы распрощались, но продолжить заниматься жилетом я не смог. Вернулся Олег, вымотанный после занятий, как будто не вел одну лекцию и два семинара, а занимался в тренажерном зале без перерыва все это время. «Алхимики, что с них взять?» — возмутился Олег. «Никакого уважения к археологии. Таких тупых вопросов мне давно не задавали. И ведь спрашивают просто, чтобы что-то спросить. Никакого другого смысла вопрос не имеет. И ответа на него нормального дать тоже нельзя». Я думал, он еще долго будет злиться, но за время обеда Олег успокоился и наизнанку пошел уже в прекрасном настроении. И даже не забыл мне напомнить, запас каких ингредиентов нужно срочно пополнить. Хорошо, хоть только растительных. Львиная доля их сейчас уходила к Шалеевым, предприятие которых неожиданно быстро стало восстанавливать свои позиции, вернув почти всех клиентов. Для их продукции нужны были как раз изнаночные ингредиенты, которые им регулярно отвозил Олег и за которые нам хорошо платили, грех жаловаться. Нужные места у меня были отмечены. Сбор много времени не занял, и мы перешли через прокол в Дальград. Вышли в оранжереи, и Олег сразу раскашлялся, зажал нос и постарался дышать ртом. Миазмы проникали и через рот, вызывая тошноту. Поэтому оранжерею мы покинули быстро и ничего не разглядывая. <как> — Ужас какой! — простонал Олег, прислонившись спиной к двери оранжереи. «Это что там сдохло?» «Вовсе не сдохло», — возмутился Песец. «Это мы с тобой запрограммировали на непрерывное цветение а одно прекрасное растение». «Мы с тобой?» — саркастически переспросил я. «Скажи спасибо, что я позаботился, чтобы никому постороннему в голову не пришло тут шляться», — возмутился Песец. «Плохой запах какой-нибудь перетерпишь». «Перетерпишь?» «Да тут нужен полный костюм алхимической защиты, чтобы не задохнуться». Песец, оскорбленный, дернул хвостом и повернулся ко мне задницей, толстой и пушистой, показывая, что не намерен больше со мной разговаривать. Это не сдохло. Это цветение особого растения, специально посаженного, чтобы посторонние не шлялись по оранжереи. «А посторонние умирали от отравления?» «Это слишком радикальное решение, не находишь?» «Из оранжереи запах наружу не проникал». Поэтому Олег скоро успокоился и принялся внимательно осматривать доставшееся нам имущество. В основном изнутри. Парк был прекрасно виден и из окон, а погода для прогулки не располагала. Снаружи шел мелкий и противный дождь. «Пустых комнат много», — огорченно сказал Олег. «Пока заполненных хватит», — возразил я. «Мы же не собираемся проводить экскурсии по всему замку, поэтому только спальню нужно заказывать». «Штук шесть!» — сразу подсчитал Олег. Если меблировать их в том же стиле, как уже обставленные комнаты, то компенсация вся только на спальню уйдет. В кабинет сейф нужен. Кстати, Шалагина на кабинет не покушались? Нет, князь сразу сказал, что на мое имущество не претендует, и если я не приглашу, то сами они сюда не приедут. Но не приглашать неправильно. Неправильно, согласился Олег. Я поэтому шесть палина насчитал. Для нас, для них и две гостевых на всякий случай. «Спалин, конечно, здесь куда больше запланировано, если судить по ванным комнатам. Ванные, конечно, куда лучше наших в «Философском камне».» Последний он сказал с грустью в голосе. «Ты еще бассейн вспомни. У нас очень хорошие ванны, у вьюгинах даже близко не такие». «Все познается в сравнении», — грустно ответил Олег. «Вот походил тут, и дом в «Философском камне» уже кажется нищенским». «Это ты загнул. У нас там очень хороший дом». «Мне наоборот кажется, что этот получился слишком выпендрежным как внутри, так и снаружи». «Да ты что!» — возразил Олег. «Для княжской резиденции это еще скромненько». В подвал он тоже спустился, посмотрел на винный погреб, большой и совершенно пустой, и заинтересованно уточнил. «Здесь слишком грустно. В контейнерах коллекционные вина встречаются?» «Кто бы держал свое вино в контейнерах?» — хмыкнул писец. «Разве что для перевозки». «Перевозка предметов роскоши? Хм... Кто-то этим наверняка занимался. Может, увижу соответствующий контейнер и озарит? А может и нет». Песец говорит, что он не в курсе. «Нужно проверять контейнеры тех предприятий, которые занимались перевозкой предметов роскоши. А какие-то он не помнит. Обидно. Придется забивать современными. Но придется, потому что такой дом просто обязан иметь хороший винный погреб». А во второе помещение для продуктов нужны стазисные лари. Только их придется как-то закамуфлировать, чтобы непонятно было, что это ящики древних. «У нас их и так не хватает», — возмутился я. «Ни одного сюда нельзя выделить, хотя бы потому, что тот дом основной». «Я и не предлагаю из тех, что уже есть». «Нужно новые присматривать», — ответил Олег. «Здесь тоже нужно обживаться. Пока дом не производит впечатление жилого, скорее какого-то музея». Он опробовал оба лифта, грузовой и пассажирский, и пришел к выводу, что они быстрые и удобные. Шелагиным тоже понравился лифт. Правда, они только пассажирские использовали. «Еще бы не понравился!» — фыркнул Олег. «А грузовым, разумеется, они вряд ли будут пользоваться. Это для персонала». Лестницы тоже были как парадные, так и незаметные для обслуги. А из кабинета вообще шел завязанный на меня потайной ход в гараж, где мы и завершили экскурсию. Стояла там одна единственная машина. Зато какая. У Олега сразу загорелись глаза, хотя для его археологических целей такая совершенно не подходила. Да и простому преподавателю непрофильного предмета в Алхимической академии тоже не слишком соответствовала. Олег это понимал, поэтому вокруг машины походил, внутри посидел, но намекать, что ему такую нужно, не стал. Еще здесь есть карта, на которой отмечены все значимые места. Сообщил я. Я себе зарезервировал машину попроще. Там тоже есть карта. Распакуем верейский и определимся с местом будущих раскопок. Контейнер я взял сразу, чтобы не забыть. К сожалению, его размеры не позволяли засунуть к тому, что уже был в пространственном кармане. Слишком маленьким было мое хранилище. Я собирался контейнеры в самолет взять, но старший Шелагин меня настолько заговорил, что я напрочь забыл про свое желание. Даже тот, что с их машиной, тоже тут пока остался». «Гениально!» — обрадовался Олег. «А какие еще варианты машин были?» На магии работающих только три нашлось. Две представительские, одна попроще. Одна представительская останется здесь, вторую я Шелагинам подарил. Я и без того собирался, но когда они увидели эту, вариантов не осталось. Старший пришел в такой восторг. Он ведь еще на ней проехался. Самое смешное, что князь хотел мне подарить машину, а получилось наоборот. Он как раз остановился, начал с намека, что расстояния большие, а я решил, что он устал и побежал за машиной. Видел бы ты их лица, когда я подъехал. И вариант, когда я не был нищим мальчиком, одариваемым богатыми родственниками, мне понравился куда больше, чем запланированное имя. В конце концов, я мог покупать не за счет Шелагинах, а попросить Олега перевести деньги со счет рода, к которому имел доступ только опекун. Сейчас я мог дать шелагинам едва ли не больше, чем они мне». Олег рассмеялся, но все же заметил. «Дорогой подарок вышел. Контейнеры княжич покупал. Кстати, и для строительства дома тоже, и мебельные. Тогда еще ладно», — неохотно признал Олег. «А то мало нам проблем от шелагинах, так еще и деньги на них уходят. Не деньги, а вещи, купленные за их же деньги, кстати». «Эх, какую вечеринку здесь можно устроить?» Олег вышел из гаража и обвел мечтательным взором пространство перед собой, впрочем, не отходя далеко, чтобы не промокнуть. «И устроим, когда все это закончится». «Эх, жалко, что пока не легализовать». «Князь предложил легенду о тайной стройке. Она за несколько дней может закончиться». «Возвращаемся?» «Через тот ванизм. Зато посторонние не полезут». Предъявил я главный аргумент писца. «Мне тоже лезть не хочется». «Можно как-то градус запаха понизить?» «Да там всего один цветок расцвел!» Возмутился песец. «Просто они очень ароматные!» «Правильно говорить, вонючие!» «Это минимальная концентрация!» «Тогда нужен костюм с противогазом!» «Потому что при такой газовой атаке можно напрочь забыть про необходимость закрывать прокол!» «Проворчал Олег. Перед входом в оранжерею мы задержали дыхание и бросились в прокол, лишь только тот открылся, напрочь забыв о безопасности». Хорошо, что изнанке не налетели твари, а то в попытке убежать от одной опасности бесславно легли бы в другой. Поэтому, забравшись в транспорт и отдышавшись, я принялся допрашивать песца. «Этот цветок можно как-то изъять? Он для нас сейчас так же опасен, как твари изнанке. «Для этого специальные фильтры придумали». «Закапризничал он». «Не поверю, что во времена твоего создания такую пакость выращивали во всех оранжереях». «Там плоды вкусные!» «Попробуешь, поймешь!» — продолжал упорствовать писец. «Запах — это побочный положительный эффект». «Положительным он мог быть только для того, у кого не было носа. И то не факт. Мне казалось, что этот аромат просачивался даже внутрь через поры кожи. Для меня он отрицательный. Стоит убрать». «Если убрать, оранжерею точно облюбует кто-то для посиделок. При посторонних незаметно не пройдешь и не выйдешь». А если какую-нибудь рабочую комнату там сделать? Выдавать за дополнительную алхимическую лабораторию? Я туда все из малого алхимического контейнера выступлю. Занятия алхимией куда менее подозрительны, чем длительные прогулки в столь вонючем месте. «Возможно, ты прав», — неохотно признал писец. «Убирать цветок не обязательно. Можно выставить фильтр уже вокруг него. Устройство оранжереи это позволяет. Вызываешь меню управления и вперед». Сразу захотелось вернуться и поправить этот небольшой побочный эффект. Остановило только то, что не было желания без минимального фильтра туда соваться. Изменения-то не мгновенно произойдут. Успею и нанюхаться и провоняться. Кстати, на случай незапланированных гостей фильтр можно и отключать. Песец в этом прав. Когда вернулись, Олег меня сразу потащил в гараж распаковывать мой бюджетный вариант. Вариант, ради исключения, действительно оказался бюджетным. Небольшая машина, пусть и имевшая те же возможности, что и представительская. Сиденья были закрыты материей, на первый взгляд неприметной, как раз такой, на которой грязь будет почти не видна. Но простого в машине для мага точно ничего нет, подозревая, что грязь на эту ткань даже не прилипнет. А та, что случайно задержится в салоне, уберется системой самоочистки автомобиля. Радовало, что вид у машины не такой, чтобы на нее все оборачивались и удивлялись. Среди современных она затеряется. Разве что фанатики автомобилестроения, определяющие любую модель со 100 метров, задумаются о происхождении моего транспорта. Но сколько таких? Правда, когда я активировал машину, выяснилось, что цвет кузова и салона меняется на любой вкус. Качество при этом, разумеется, не страдало. Странно, для представительских такое не предусмотрели. Или в то время был запрет на определенные цвета? Я адресовал вопрос песцу, он стандартно ответил, что не помнит. Мол, это уже совсем неважная ерунда, в его слепок личности не влезла, о чем он совершенно не жалеет, нашлось место для более нужного. И вообще, мы машины активировали не для определения того, что писец помнит, а что навсегда осталось в прошлом. Я с ним согласился и включил карту, на которой яркой точкой отобразилась моя машина. Приятный женский голос сразу напомнил, что карту надо обновить, а потом с грустью в голосе сообщил, что не может связаться ни с одной базой. Для нас отсутствие обновлений было благом, потому что теперь мы с Олегом могли в точности определить, где что было во времена создания песца. Правда, требовалось привязать карту эту к карте современной, но Олег шустро сбегал за ноутом и открыл карту на нем. «Так, вот раскопки у Щукиных, вот военная база, вот портал». Определил я. Портал маркирован как нестабильный». «Это что значит?» Заволновался Олег. Вопрос я переадресовал единственному знатоку в нашей компании. «Это значит, что он открывается самопроизвольно», — пояснил писец. «Проколы высокого уровня этим часто грешат. Иначе к настоящему времени у вас вообще вряд ли бы остались проколы». Это я и передал Олегу. «Ага. Именно поэтому вокруг прокола были военные части». «Чтобы успеть среагировать», — обрадовался он. «Так, посмотрим. Щукина мы вскрыли, а вот это уже не на его земле». Олег скривился и с сожалением сказал. «Туда нас не пустят. Конфликт с Вьюгинами, а мы хоть не они, но для того рода разницы нет». «Обидно». «И не говори». Олег проверил остальные ближайшие к проколу военные части. Все они находились на землях недружественных родов, а одно место вообще к этому времени успели вскрыть и распродать все, что извлекли. Наверняка по дешевке, потому что даже близко не представляли истинную стоимость. «Нам нужно что-либо на вьюгинских землях, либо на нейтральных». «А то я сам этого не понял», — возмутился Олег. «На вьюгинских вообще ничего не вижу. Тот участок, что я вскрывал давным-давно, похоже, действительно взрывом откуда-то перенесло. А на нейтральных я тебе как аргументировать буду». «Мол, точно знаю, у вас тут хорошее место для раскопок?» «Слухи пойдут, нам не нужны совершенно». Остаются княжеские земли. Можно глянуть, нет ли чего интересного рядом с раскопанной нами школой. «Что может быть интересного рядом со школой, от которой все более-менее опасное должно быть удалено?» Проворчал Олег, но тем не менее проверил все поблизости. Когда-то там была довольно плотная застройка, от которой, похоже, осталась только школа. С учетом того, что сама школа находилась внутри довольно приличного города, пару перспективных мест удалось наметить, главным образом связанных со складами и пунктами выдачи, поскольку писец сказал, что там могли быть контейнеры. Несколько отмеченных поместьй крупных магов были уже вскрыты, а значит, все ценное оттуда лежит на шелагинских складах, куда нам дан полный доступ. Когда я сказал об этом Олегу, он так обрадовался, что собрался туда ехать немедленно». Пришлось напомнить, что все развлечения после поездки на полигон. На самом краю шалагинских земель обнаружилось еще неразработанное перспективное поместье. Проблема была в том, что краем оно точно заходило на Прохоровские земли. Причем тем краем, на котором стоял дом.